Глава пятьдесят пятая. Обманка. «Будь благословенна, магизера Нефения!» — крикнула Завера в ответ. «Ты поможешь спасти прекрасный народ?» Она обернулась к своим солдатам. «Идите в шестером и найдите ее, прихватите зачарованные доспехи, она наверняка воспользуется своей джентевской магией». «Черт возьми, Нефения, почему же ты так поступила? Так жестоко, необдуманно и безрассудно. Я оборвал себя». Какой смысл злиться и поносить её? Результат будет неизменён. Нив лишила нас последней надежды, последней возможности рассказать оргося о деяниях Завера. Ты окружила себя глупами и избалованными детьми, сказала Завера Фериус. Так чего ж ты ожидала, сестрёнка? Откуда ты из глубины леса Нефении снова крикнула? Леди Фериус, Выражение отчаяния на лице моей наставницы явно давало понять, даже ее артовалар, ее отвага имеют свои пределы. «Это не только дети», — рявкнула Фериус. Пошатнувшись точно пьяная, она махнула ногой в сторону Завера. Ее повело в сторону, и она потянула за собой солдата, державшего шест. Тот потерял равновесие, а Фериус усмехнулась. Там ещё есть животное. Где-то в кронах деревьев зашуршали листья. "Солдат, позади меня вскрикнул". Я оглянулся, уже понимая, в чём дело. На него напрыгнул цокнутый комок шерсти, именуемый белка-картом. И как я мог догадаться, полученные раны оказались очень болезненными. Петля, затянутая на моей шее, вдруг ослабла. Воздух на вкус намного слаще, когда вы втягиваете его в лёгкие после долгого перерыва. «Сеть!» — рявкнула Завера своим подчиненным. «Не палите в зверя, он слишком верткий, хватайте его сетями!» Фериус же крикнула мне. «Эй, малыш, я еще не показывала тебе этот трюк!» Она шатнулась назад, толкнув с собой шест. Парень, державший его, споткнулся о корень дерева и ударился головой о низковисящую ветку. Что-то защекотало запястье моих стянутых за спиной рук. «Дурацкие гитабрийские наручники!» пробормотал Рейчес. Мих спустя они растягнулись. У маленького засранца действительно талант по части развязывания узлов и открывания замков. Только вот счастье длилось недолго. Двое солдат за Веру были уже рядом со мной, а третий нацелил на меня огненное копьё. Но тут выступила Фериус. Её руки всё ещё были стянуты за спиной, но шест больше никто не держал. Она пошевелила корпусом, Заставив палку взмыть в воздух и двое солдат, подбегавшие к Фериусу, споткнулись об неё, потеряв равновесие. Увы, они утянули за собой и мою наставницу. Я же, воспользовавшись суматохой, откатился в сторону. Женщина, которая целилась в меня из огненного копья, не успела сориентироваться. Я уже выхватил порожки и кинул их. Я тренировался использовать это заклятие из всех возможных позиций. И ещё до того, как моё плечо коснулось земли, красные и чёрные порошки соединились в воздухе, караф два взрыва прогремели почти одновременно, сдирая листву с деревьев и превращая их в пепел. Пару секунд я пытался сообразить кто кого, но потом увидел, что моя противница катается по земле, пытаясь потушить охвативший её огонь. Уши заложило, Все звуки были тихими и раздавались словно издалека, как будто я был под водой. И всё же я услышал нечто приятное крики одного из солдат Завера. Так кричит человек, когда белка-кот отрывают ему ухо. Потом я увидел Айшика. Он мчался как демон, то появляясь, то вновь исчезая среди опавшей листвы. Никто не успевал толком прицелиться в него. Он появлялся то тут, то там, кусая солдат за руки и ноги. Если кто-то из них оказывался уж больно притык, рейч слетал с дерева ему на голову и бил задними лапами в клочья, разрывая кожу на затылке. Как только я умудрился встать на ноги и обросил ещё две порции порошков, первое заклинание попало в цель, снеся солдата с огненным копьём. Вторым я не попал никуда. Учитывая, что мои руки онемели от кандалов, счастье ещё, что я не подорвал сам себя. "Где, Нефения", крикнул я Рейчесу. Айшик, стоявший на спине неподвижного лежавшего ничком солдата, поднял голову и рявкнул: "Леди Фериус, надо бежать!" "Ну да, именно это и кричал Нефения, когда мы убегали из пещеры", Рейчес хихикнул. "Ох, мне никогда не надоест этот фокус". Так значит, никакой Нифини на самом деле здесь нет. И она, возможно, всё-таки унесёт из Гитабри карту с драконом. Наш триумф закончился, когда шестеро солдат, посланные на поиски Нифини, вернулись обратно. Они направили на нас огненные копья, и мы в нож оказались в невыгодном положении. Правда, это не особенно обрадовало Заверу. Значит, в игры играем, рявкнула она. Я обернулся. Завера держала Фериус за горло. «Играйте в игры, пока добрые и достойные люди рискуют своим будущим», она покачала головой. «Но вы потерпите неудачу. Аргоси всегда терпят неудачу, когда берутся за что-то важное. Даже сейчас, пока мы торчим тут с вами, Кридара Джануча исправляет последние недостатки в своем проекте». Завера перехватила Фериус ладонью за подбородок, Одно движение, и она сломает ей шею. "Стой!" зарал я. "Ты сказала, что уже выиграла. Зачем теперь её убивать?" Сперва показалось, что Завера вообще меня не услышала, но Микс спустя она проговорила: "Мне будет легче". Она лениво потёрла собственную шею, словно её укусил какой-то комар. Тут вроде бы не было насекомых. Хотя, возможно, я просто не обратил внимания. Снова ухватив Фериус за подбородок, Завера сказала: "Да. Думаю, после этого я почувствую себя". Она осеклась, когда тёмная фигура выскользнула из-под тени деревьев. Пальцы, скрюченные и острые как когти, полоснули Заверу по голове, и фигура проскользнула мимо. Завера вскрикнула от боли, схватившись за крововленную голову. Раздалась пальба огненных копий, но когда дым рассеялся, нападавшая вышла навстречу Завере. В руке она держала небольшой кусочек уха гитабрики. "Я просто услышала призыв", сказала она. "Чертовски верно протрещал Рейчес. Ты спросила Завера со мешком: "Ты явилась сюда?" Голос старой женщины напоминал потрескивающий звук заклинания огня перед ударом. "Ещё раз тронешь мою дочь", сказал Энна. "И я протащу тебя через все круги ада, пока не найду тот, где тебе самое место". Фэриус, еле живая из-за побоев и после своих выкрутасов, подняла взгляд, смагивая слёзы. Мама, Анна улыбнулась, а я почувствовал, что у меня вот-вот разорвётся сердце. Это было уж слишком. Да, милая, просто у меня тут нарисовалось одно небольшое дельце. Трое солдат начали перезаряжать свои огненные копья. Двое других двинулись к коргоше. "Стоять", приказала Завера. Она подошла к Кенни и коротко поклонилась. Теперь я чувствую себя глупо. Я должна была знать, что ты в Гитавре. Итак, сколь я могу судить, ты та, что идёт путём странствующего чертополоха. Мой маэтри говорил, что ты величайшая из всех аргоси, которых он знал. Энна ответила поклоном. Твой маэтри был идиотом, иначе бы он никогда не позволил тебе сделаться идущей путём дуба и старя. Меня давно так не называли. И хорошо, дитя. То была скользкая дорожка. Энн приняла защитную стойку: одна рука перед грудью, другая со сжатым кулаком поднята над головой. Посмотрим, какие беды это тебе принесло. Завера удивлённо посмотрел на старую женщину. Ты хочешь потанцевать? Я знаю, что твои таланты стали легендой, но боюсь, эти годы давно позади. Верно, признала Энн. «Но я еще могу кое-что показать, и спорю, раньше ты такого не видела». Она сделала в воздухе размашистый жест. «Во имя сил моря и неба, земли и пламени, дренного вина и кислого пива, пусть мой враг будет повержен». Глаза за веры сузились, а потом она упала ничком. Фериус неуверенно поднялась на ноги. «Ты все еще используешь этот старый трюк?» Иногда старые способы лучше. Энна обернулась к стрелкам, они как раз перезарядили своё оружие и теперь целились в неё. "Ядовитый шип", объяснила она, похлопав себя по шее. "Я окинула его в вашу начальницу до того, как вышла из леса. Но и в каждого из вас тоже. Теперь вам может стать дурно в любую секунду". Шестеро солдат посмотрели друг на друга, ища признаки отравления. Энна вздохнула. «Ты так и не научила этого мальчика сигналом?» спросила она у Фериус. «Всему свое время». «О, правильно! Я вытащил порошки и произнес заклинание. Трое стрелков стояли довольно близко друг к другу, и их смело одним взрывом. Еще двое уронили оружие, когда в их руки врезались стальные карты». Из леса вышел Даррелл. Карты слетели с его ладоней так быстро, что я не успел этого заметить. Рейчес и Айшик уложили последнего из наших врагов, а потом принялись спорить, кто его съест. Впрочем, они сильно утомились в бою и скоро заснули прямо на своей несостоявшейся жертве. Чёрт по пуля, сказала Ферриус, вытаскивая руки из кандалов. Ты не утратил меткость. А у тебя бросок по-прежнему не очень ответил даро. Как обычно, напрягаешь запястья и слишком резко двигаешь плечом, она ухмыльнулась ему. Поспорила бы с тобой об этом, но Ферриус запнулась, а потом ухватилась за шею. Она что-то вынула из неё, и я увидел крошечный шип. Чёрт побери. Эннна подхватила её, мягко опустила на землю и положила голову дочери себе на колени. Мы за ней присмотрим, сказала она. А потом сняла со спины рюкзачок и кинула его мне. Там есть еда для путешествий и немного целебных мазей. Иди дальше. Ты знаешь, что нужно делать. Я кивнул, хотя моё сердце немного заныло. Ну, просто когда я вижу настоящую семью, я немного грущу, вспоминая, что настоящей у меня никогда не было.